Глава 50. -я. Маргошка, я тебя очень люблю. Голос парня раздавался где-то совсем близко. Прости меня за все. Только сейчас она смогла его разглядеть. Впрочем, неудивительно. Ни один нормальный человек не стал бы искать парня с гитарой на ветке дерева. Сумасшедший. Зачем он туда забрался? Неужели действительно ради нее? Слезай оттуда! А Глеб Левицкий, самый непостижимый и ненормальный из мужчин, и единственный, кто при всем своем завышенном самомнении стал для нее важнее остальных, лишь нахально подмигнул, встретившись с ней взглядом. Эту песню я написал ночью, катастрофа моя, проговорил он. Удивительно, как ему все-таки удается владеть голосом. Она слышала его всегда и везде, даже среди огромной толпы. Она для тебя, Маргоша. Возможно, музыка скажет тебе больше, чем просто мои слова. Глеб, не надо! Продолжала просить Рита. Слезай, пожалуйста! Больше? Куда еще больше? Еще никто и никогда не делал для нее такого, не совершал безумные поступки, не заставлял улыбаться, не сжимал будто в кулаке ее сердце собственным предательством. И тут он запел. Голос был чуточку хриплым, словно он тоже волновался, но все равно по телу побежали мурашки, ладони невольно сжались на оконной раме, а Глеб, не сводя с нее глаз, перебирал струны. «Не увлекайся азартными играми, ведь ты можешь завтра проиграть. Закончится кино твои титрами, и кто-то будет безудержно рыдать». «Да уж, порыдала она славно в тот день, когда услышала их разговор с Антоном. Никогда не думала, что она на такое способна, но и тут Левицкому удалось практически невозможное». Вчера еще азартом закипала кровь. Казалось, козыри все на руках. Бороться разум был опять готов развеять боль, преодолеть весь страх, по тонкому канату вновь пройтись, добиться цели и выиграть партию. И смысл где-то должен был найтись». «Уже другим был в этом мае я». Глеб пела в голове, как в кино проносились картинками воспоминания. Вот он ее возле клуба целует, вот к алмазу привёз, вот сказал, что она ему нравится, а вот счастливый сообщает, что стал дядей. Удивительно, какие живые у него всегда глаза. Никогда не скрывают эмоций. Вовсе не странно, что она ему поверила. Таким глазам не верить сложно». Вот только азарт подоражит душу. Он как наркотик и чертов адреналин. Блифую на пути преграды я рушу. Забыл, что игрок я здесь не один. Играю я в карты, на стол кладу козыри, а ты вдруг в шахматах мне ставишь мат. История наша с шипами, не розами. С тобой забываю значение всех я догмат и она тоже забывает с ним обо всем на свете. Ненормальный музыкант, для которого не существует границ, для которого открыт весь мир. Тот, кто приносит в ее жизнь столько ярких красок. Когда ты азартен, легко проиграть, легко в своей жизни, в себе потеряться. И хочется, может быть, кого-то позвать, вот только тебя уже не дозваться. Я проиграл, окончен мой бой, и сброшены карты, а на пределе прости. Я был мерзок с тобой, не такой любви ты хотела. Сноска. Стихи автора. На последних строчках Маргарита резко вдохнула и не смогла выдохнуть. Горло перехватило, мир смазался. Руки в каком-то машинальном жесте прижались к рту, где-то из глубины души вырвался всхлип, и только тогда она поняла, что плачет. Эта сцена была словно из другой реальности. В современном мире такое просто невозможно. Здесь не бывает серенад под окнами. Здесь мужчины не залезают на дерево, чтобы попросить прощения. Здесь не везут на конюшню, чтобы познакомить с конем. Здесь все просто и цинично. Но в этом мире живет глеб. Невероятный псих, способный перевернуть все вверх дном. Тот, кто на нее поспорил. Тот, что сделал ее мир таким ярким, что от него даже немного резало глаза. Тот, что заставил любить его музыку. Такой необычный, яркий, живой, будто впитавший в себя все краски мира. Такой родной и любимый. «Маргарита, не молчи, скажи хоть что-нибудь, знаю, что ты слышишь». Он даже заерзал на непослушной ветке дуба. И как только залез туда и зачем, любит сумасшедшие красивые жесты, но сделал он это определенно зря. Одно неловкое движение, и ветка не выдержала. Скрикнув от ужаса, Маргарита наблюдала за эпичным падением. Да, псих, он и в Африке псих, пробормотала, стоявшая рядом Вика. Все это время она благополучно помалкивала, наслаждаясь бесплатным концертом. Но Марго ее уже не слушала. Она выбежала из квартиры, даже забыв об и если Глеб сейчас пострадает из-за ее упрямства и глупости, она ни за что себе это не простит. Вроде и этаж всего второй, но мало ли что по пути чуть не налетела на брата, стоявшего возле подъезда. "Рит, я хотел сказать", начал говорить Антон, но девушка только отмахнулась. Всей душой она стремилась к дереву, с которого упал Глеб. А вот и он, сидит на земле и в задумчивости рассматривает сломанную гитару. "Да, в этот раз я что-то не доработал", пробормотал он. Его друзья помогали собирать осколки. Подняв глаза, он увидел спешащую к нему Маргариту. Босиком, с размазанными по щекам дорожками, она была до нельзя родной. «Ну и чего ты выбежала?» — улыбнулся он. «Сейчас бы встал и полез обратно, правда, без гитары». «Дурак!» — ткнула ему кулаком в плечо Маргарита, и вдруг неожиданно для себя разрыдалась в голос. «Никогда так больше не делай!» «Ну ты чего?» Притянул ее к себе и ласково погладил по голове. Испугалась, что ли. Так ничего страшного не произошло, так пару синяков. Это все ерунда на самом деле. Подумаешь, дерево, я бы и не туда залез, чтобы ты меня простила. Ты ведь меня простила. Хороший вопрос, а главное, в самый уместный момент. Нет, манипуляторы кукловод в Левицком не умрет никогда. Да и надо ли? У него было много положительных сторон, много и отрицательных. Он ведь обычный человек, правда, псих немного, но это не так важно, учитывая... «Я люблю тебя!» Слова сорвались с губ неожиданно легко, словно она говорила их каждый день, а не впервые в жизни. Момент, когда он летит с этого дурацкого дерева, она не забудет никогда, как и собственный страх. Стоят ли ее обиды всего этого? Куда он в следующий раз заберется, чтобы попросить прощения? Он ведь на все способен. А она все равно простит. Я рад. Левицкий обхватил ладонями ее лицо и посмотрел прямо в глаза, потому что я тебя все равно люблю сильнее. Марго сегодня уже вспоминала романтичные фильмы. Так вот ее конец переплюнул все. Вряд ли там финальные поцелуи были такими трогательными, нежными, с примесью пыли и счастья, слез и любви, но других ей не нужно. Только такие и только от него. Ее сумасшедшего музыканта. Оторваться друг от друга их заставил какой-то шум. В двух шагах от них упала еще одна ветка. Это ты ее притянула, рассмеялся Глеб. Катастрофа моя. Нечего по деревьям лазить, попыталась возмутиться Ритка, но ее прервали поцелуем. Да и смысл спорить. Да, катастрофа, да его. Катастрофа для психа. Да, не идеальная пара. Наверное.